Глава одиннадцатая В кафе было шумновато, но Пипа не могла работать дома, поэтому пришла сюда. Ее родители, должно быть, уже видели развешенные по городу объявления. Дома ей наверняка предстоит серьезный разговор, а на это сейчас не было времени. Или она просто не была готова. На почту пришло еще несколько писем с фотографиями людей с поминальной церемонии, а ее объявление набрало тысячи просмотров. Под постом начали писать тролли, и Пипа отключила комментарии. Один анонимный умник успел сообщить. Это я убил Джейми Рейнольдса. Другой. Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь? Ожил колокольчик над входной дверью и послышался голос Кары. «Привет!» — сказала она, отодвигая стул напротив Пипы. «Только что видела Рави. Как раз доклеивала ночок Роут. Он сказал, что ты здесь». «Объявления закончились?» — спросила Пипа. «Ага, но у меня к тебе другой вопрос». Кара заговорщически понизила голос. «Что такое?» Следуя ее примеру, прошептала Пипа. «Пока я расклеивала плакаты, смотрела на фотографию, читала, во что он был одет, я вдруг... не знаю...» Кара наклонилась вперед. «Я тогда, конечно, напилась и мало что помню, но мне кажется, что... я видела Джейми». «Где?» — прошептала Пипа. «На отрыве?» Кара кивнула, наклонившись так далеко вперед, что даже привстала. «Точно не помню. Больше похоже на дежавю. Но если представить его в этой одежде, я уверена, что он прошел мимо меня на вечеринке. Я была пьяная, не обратила на него внимания. Может быть, не совсем поняла, что это он? Эй, не смотри на меня так. Я уверена, что, возможно, его там видела». «Уверена, что, возможно, видела?» — повторила Пипа. «Ну ладно, не совсем уверена». Кара нахмурилась. «Но думаю, что это был он». Она откинулась на спинку стула и уставилась на Пипу, предоставляя ей слово. Закрыв крышку ноутбука, Пипа принялась рассуждать. «Ладно, допустим, ты действительно видела Джейми на отрыве». «Только что ему там делать? Там же собирались одни восемнадцатилетние, а ему 24. Он там никого не знал, разве что нас, потому что мы друзья Конора». «Тоже не понимаю». «Джейми с кем-нибудь разговаривал?» «Понятия не имею». Карла потерла пальцами виски. «Помню только, что в какой-то момент он прошел мимо». «То, что он туда пошел! начала Пипа и в попытке сформулировать мысль умолкла. «Очень странно», — закончила за нее Кара. «Вот именно». Кара хлебнула кофе из кружки подруги. «Хорошо, что на вечеринке было полно народу. Наверняка его кто-нибудь видел». Пипа тут же принялась писать Энту и Лорен. Через две минуты... Энт ответил за них обоих. "Не, не видели. Мы зашли-то ненадолго. А с какого перепугу Джейми туда ходить?" "Это же Энт и Лорен", саркастически бросила Кара. "Они вообще ничего не замечают, кроме друг друга". Пипа отправила Энту сообщение. "У тебя есть номер Стивена Томпсона? Вышли, пожалуйста. Срочно. Без поцелуйчика". Пиппа недолюбливала Стивена еще с тех пор, как на одном из отрывов, куда она пришла, работая под прикрытием, он пытался насильно ее поцеловать. Это было в прошлом году. Она вела расследование и хотела разузнать что-нибудь о наркоторговце Хоуи Бауэрсе. Однако придется на время забыть о давней неприязни. Когда Энд, наконец, прислал ей номер Стивена, Пипа допила остатки кофе и нажала кнопку набора, махнув каре, чтобы та не шумела. Подруга прижала пальцы к губам, застегивая рот на молнию, и придвинулась поближе, чтобы подслушать. После четвертого гудка Стивен поднял трубку и сквозь помехи послышалось. «Алло!» «Привет, Стивен, это Пипа, Самоби. «О, привет!» Его тон изменился на более глубокий и нежный. Пипа, глядя на Кару, закатила глаза. «Чем тебе помочь?» — спросил он. «Если ты видел расклеенные по городу объявления...» «Да, только что мама сказала, что висят везде какие-то безобразные бумажки». Он грубо хохотнул. «Твоих рук дело?» «Ага». Пипа постаралась придать голосу живость. «Ты ведь знаешь Конора Рейнольдса из нашего класса? Ну так вот, его старший брат Джейми пропал в пятницу вечером, и, похоже, дело серьезное. «Офигеть!» «В пятницу у тебя дома был отрыв, так?» «Ты тоже приходила?» — спросил Стивен. «К сожалению, нет», — ответила Пипа, хотя приезжала к его дому, чтобы забрать пьяную рыдающую кару. Поговаривают, что на вечеринке был Джейми Рейнольдс. Вот я и подумала, может ты его видел? Или знаешь кого-то, кто подтвердит, что Джейми там был? Никак взялась за новое расследование, спросил Стивен. Она проигнорировала вопрос. Джейми 24 года, рост около 175 сантиметров, темно-русые, почти каштановые волосы и голубые глаза. На нем а припоминаю оборвал ее стивен по моему я видел какого то незнакомого парня в гостиной постарше остальных наверное пришел с кем то из девчонок и рубашка у него такая была темно красная что ли да да пипа выпрямилась и кивнула каре похоже он я сейчас вышлю фото можешь подтвердить его ли ты видел пипа опустила телефон Нашла снимок Джейми из объявления и отправила Стивену. «Вроде он», — издалека прозвучал ответ. «Помнишь, когда именно ты его видел?» «Ох, около девяти в начале десятого». «Что он делал?» — спросила Пипа. «Он с кем-нибудь разговаривал? Что-то пил?» «Нет, ни с кем не разговаривал». И стакана в руках не было. Просто стоял, смотрел. Странное поведение, если подумать. Пипе захотелось напомнить Стивену, что его собственное поведение просто омерзительное, но она придержала язык. «Во сколько все начали собираться? Поминки закончились примерно в половине девятого. Многие пришли к тебе прямо оттуда». «Ага, uh -huh. до моего дома ходьбы минут десять». «Так ты, значит, за новое расследование взялась, да? В подкаст выкладывать будешь? А то я...» Стивен понизил голос до шепота. «Ну, короче, мама на выходные уезжала в спа-отель и не знает, что я устроил вечеринку. Разбитые вазы и пятна от выпивки я свалил на собаку. Саму вечеринку разогнала примерно в час ночи полиция». «Наверное, соседи пожаловались на шум. Не хочу, чтобы мать узнала, так что не могла бы ты...» «Кто из полицейских приезжал?» — перебила его Пипа. «Этот, как его, Дэниел де Сильва. Велел всем идти по домам, и все. Так ты это, не будешь упоминать вечеринку в подкасте?» «Конечно, не буду», — солгала Пипа, Представляя, с каким удовольствием досадит слюнявому приставали Стивену. Поблагодарив его, она положила трубку и обратилась к Карри. «Ты оказалась права». «Правда? Джейми там был? Я тебе помогла?» «Был, и ты помогла». Пипа улыбнулась. «Итак, у нас свидетельство двух очевидцев, и пусть точное время неизвестно», Думаю, можно с уверенностью сказать, что после поминок Джейми пошел к Стивену. Сейчас нужно найти фотодоказательства и сузить временные рамки. Как отправить сообщение всем, кто приходил на вечеринку? Размести пост в группе наших классов. Хорошая идея. Пипа вновь включил ноутбук. Только сначала поговорю с Конором. Зачем Джейми вообще туда пошел? На экране появилось фото Джейми с объявления. Она остановила взгляд на голубых глазах пропавшего парня. Холодная дрожь пробежала по ее шее. Она знала его. Это был Джейми. Джейми. Но насколько хорошо можно кого-либо знать? Она смотрела в его глаза, пытаясь разгадать секреты, которые скрывались за ними. «Где же ты, Джейми?»